У роли Теслы и масштабе его гения лучше всего свидетельствует факт, что во время Второй мировой войны Никола Тесла вместе с Эйнштейном и Оппенгеймером какое созвездие имен были привлечены к осуществлению секретного проекта обеспечения невидимости кораблей флота США. Какой невидимости? Радиолокационный, аналогичный современному проекту создания самолета-невидимки «Стелс» или визуальный, до сих пор остается тайной. Может быть, преследовались и другие цели, но велись работы по созданию магнитных полей сверхвысокой напряженности на основе уникальных установок Теслы. Результаты произведенных экспериментов на специально переоборудованном эсминце Элдридж были немедленно уничтожены, что само по себе говорит об их чрезвычайной важности. Тесло предвидел возможность человеческих жертв и настаивал на переделке оборудования для условий наличия экипажа на борту Эсминца. Однако, как всегда в условиях войны, на это не хватило ни времени, ни средств, а жертвы сами собой считались неизбежными. Никто до сих пор не знает в деталях близкие и дальние последствия длительного воздействия сверхмощных магнитных полей на человеческий организм. По-видимому, эксперимент повлёк человеческие жертвы. Бесчисленные публикации и журналистские домыслы на эту тему наводят на мысль о специально проводимой до сих пор дезинформации. Только сейчас мы начинаем осознавать, дверь в какой неизведанный мир открыл Тесла и какие открытия ждут нас там. Ведь эффект коронного разряда и удивительного свечения – Ауры предметов, кирлиан эффект, наблюдается именно при уровнях напряжения электрического поля и частотах, полученных и исследованных Теслой, и он сам на себе продемонстрировал его. Попытки воссоздания шаровых молний неоднократно предпринимались лауреатом Нобелевской премии. Петром Леонидовичем Капицей в 1980-е годы на экспериментальной установке по созданию шаровых молний и м. Шахпароновым был получен «побочный продукт» – два слова в кавычках «в виде магнитного графита». Напомним, что Тесла получил шаровые молнии почти за сто лет до этого. Необычные свойства графита не вызвали ничего, кроме «изумления» у ученых всех рангов – не пробудив ни мысли, ни стремления к действию. Более того, элементы самой установки явились источником неизвестного поля, оказывающего действие на биообъекты, снижающего свертываемость крови, улучшающего вкус пищевых продуктов и даже водки. В свете наиболее современных воззрений это может быть торсионное поле, либо продольный компонент все еще не до конца исследованного электромагнитного поля. На сегодняшний день воздействие сильных магнитных полей на живые организмы реально демонстрируется в Японии, где любой желающий может отправить в «невесомость» в кавычках лягушку, собаку или кошку. Дело в том, что в сверхсильных магнитных полях даже биологические ткани приобретают магнитные свойства. Силы магнитного поля становятся столь велики, что компенсируют силу земного тяготения, заставляя животных парить в воздухе. Однако людям пока летать запрещено, так как последствия действий таких полей на живые организмы еще не исследованы. Что порождает вакуум эфир, доселе считавшийся абсолютным ничем, два слова в кавычках, в условиях сверхсильных магнитных и электрических полей и сверхвысоких частот, предмет исследований физики 20 и 21 века, но первым был Никола Тесла.